Ангелы, Как вы уже догадались, не все гримуары рассказывали о призыве демонов. Многие маги ассоциировали волшебство в первую очередь с божественными силами. И не мудрено, ведь за вызов демонов во многих странах Европы полагалась смертная казнь. Всеми силами пытаюсь показать, что магия — Даровано Господом, а не сатаной. Авторы гримуаров описывали силы Христа, Бога Отца, пророков и святых, а художники изображали образы из христианской иконографии на иллюстрации колдовским книгам. К примеру, в пражском гримуаре XVI-XVIII веков о заглавленном пентакли или священные знаки Соломона, рисунки вызова демонов и таинственные черные существа соседствуют с изображением распятия. На одном из разворотов мы видим сцену, на первый взгляд граничащую с кощунством. Посреди магических знаков изображен распятый Христос слева от креста сидит один из святых он держит в руках книгу очевидно евангелие написанную кровью спасителя и макает перо в одну из его ран снизу креста плетает своим хвостом дракон олицетворяющий сатану Справа от иллюстрации мы видим множество магических печатей, в том числе самого Иисуса. На ней написаны его инициалы и добавлено слово «ника», обозначающее победу над смертью. Другие сигилы более традиционны и изображают псевдоеврейские слова считавшуюся с римских времен волшебной латинскую фразу палиндром сатор арепо тенет операротас переводящуюся как «Сеятель арепо управляет колесом или колдовские атрибуты на фронтисписи к роскошно сделанному гримуару ключ от ада с черной и белой магией, одобренной «метротоном», написанному в конце XVIII века, мы видим композицию, основанную на иллюстрациях к первой главе Апокалипсиса. Тот же рисунок в средневековых библиях представлял собой первое видение Иоанна на острове Патмос. Он услышал как Бог трубным голосом начал читать ему пророчество. Господь восседал на небе посреди семи золотых светильников. Его очи были как пламя, волосы белы как снег, ноги сияли как раскаленный металл в печи. В руке Бог держал семь звезд, а во рту обоюдоустрый клинок. Семь светильников символизировали семь церквей Малой Азии, звезды — их ангелов, меч — точность Господних слов, пламя — его силу и мощь. Эта иллюстрация в гримуаре окружена магическими символами, надписями на иврите, шифровками и сигилами. Это изображение было выбрано в качестве первого, чтобы показать читателю, что этот гримуар является чем-то вроде божественного послания, такого же откровения, какое было послано Иоанну. В остальном же ключ ада рассказывал о том же, что и все гримуары, как вызывать ангелов и демонов, являющихся под видом людей или диковинных зверей. Его автором считался святой Киприан, бывший языческий жрец из Антиохии. До обращения в христианство Киприан общался с демонами и писал книги по черной магии. Однажды он не смог добиться с помощью колдовства любви одной девушки. Оказалось, что из-за того, что его магии — Противостояла ее крепкая вера во Христа. Тогда Киприан убоялся Бога и решил, что если тот сильнее любого демона, то лучше забросить занятие чернокнижием и перейти в христианство. За это он в итоге и был казнен римлянами. Книги, приписываемые этому святому, якобы созданные им до перехода в христианство, были распространены по всей Европе, и Киприан, наряду с Соломоном, считался одним из зачинателей гримуарной магии. Так называемая «магическая Библия», «все священное Писание», «Ветхий Завет». Шестая и седьмая книги Моисея, записанные Гансом Веймаром, созданные в середине XVIII века, ранее принадлежала писателю Иоганну фон Гёте, к слову, не оставшемуся довольным ее высокой ценой и не самым впечатляющим содержанием, а сегодня хранится в Веймаре. Гримуар состоит из двадцати двух картонных табличек длиной в полметра с магическими надписями, начертанными красным и синим на сирийском, арабском, иврите, латыни и немецком с обеих сторон. Только на одной из них нарисован величественный человек с обнаженными ступнями, озаренный божественным сиянием упомянутый в заглавии «Моисей». Его фигура окружена магическими надписями на существующих и несуществующих языках, в основном именами Бога. В немецком печатном сборнике гримуаров XVIII-XIX веков в витиевато названном «Рукописные сокровища монастырских библиотек» включающие все сорок основных работ по магии, скрытым силам, откровениям и самым сокровенным наукам, в качестве фронтисписов каждой из работ часто содержится изображение, балансирующее между христианской доктриной и колдовством. К примеру, печатный текст гримуара Истинное и высокое заклинание Святой Девы и Аббатисы Гертруды, изначально якобы найденной в папском архиве, сопровождается изображением Гертруды, стоящей внутри церкви. Внутри нее располагаются сигилы и магические знаки, используемые для вызова приносящего деньги доброго духа в располагающейся по соседству книжице святой Гертруды, главном заклятии духов для служения человеку, якобы написанной в XV веке, мы видим похожий фронтиспис. Святая восседает у Господнего трона. Сверху виднеется надпись на языке «Бога» — псевдоеврите, а рядом с ней изображен сигел, На нем отчетливо заметна пара крестов, подтверждающая божественное, а не демоническое происхождение магической печати. Не только в изображениях, но и в текстах гримуаров очень часто соседствовали «демоническое» и «божественное». К примеру, в Мюнхенском кодексе пятнадцатого века одно гадание требовало найти девственного мальчика двенадцати лет, безгрешную душу, который стал бы смотреть на свой ноготь и описывать магу, что он в нем видит. Похожую практику еще в двенадцатом веке описывал епископ Иоанн Солсберийский. Вспоминая, как его учитель заставлял его мальчикам вглядываться в отполированный ноготь. Он признается, что, к счастью, ничего там не увидел. Считалось, что под воздействием определенных призывов и заклинаний ноготь становился чем-то вроде магического зеркала, в котором чистой душою сможет увидеть будущее. Чтобы наделить мальчика этой необычной способностью, маг читал воззвание к Богу и ангелам, а затем наклонялся к нему и на ухо произносил «Сатана», «Вельзевул», «Астарот». Удивительно, но никого не смущало соседство призывов одновременно к Богу и к сатане. На некоторых магических печатях из гримуаров XVII-XVIII веков Вильзевул соседствует с тетраграматоном, а имя демона Пантера, князя Ада, начертано рядом с именем Бога — Адонай. Многие современные авторы пытаются провести различия между гримуарами по ангельской и демонической магии, между книгами по негромантии или некромантии, черной магии. Оба эти слова использовались для ее обозначения и всеми остальными колдовскими учебниками. Однако для людей средневековья этого развлечения не существовало, как мы прекрасно видим по гримуарам, в которых находятся рецепты по вызову как нечистой, так и поднебесной силы. В сознании выросшего в христианском мире человека демоны — те же ангелы, хоть они и были необычными, но падшими. Тем не менее, эти существа обладали нужной магической силой. Однако, если Бог лишил падших ангелов многих сил, можно представить, каким могуществом обладали те, что еще восседали на небесах. Все это делало призыв ангелов не менее прибыльным колдовским занятием, чем вызов демонов. Заклинания по вызову небесных посланников впервые упоминаются в магических книгах XI-XI веков. Здесь на европейскую магию повлияла еврейская магическая традиция, в которой давались инструкции по призыву ангелов, находящихся на различных небесных сферах, и описание, как они могли помочь колдуну. Тогда же возникает специфический жанр арснотория или искусство памяти. Согласно преданиям, эта наука была обязана своим возникновением царю Соломону. Господь открыл ему ее в видении, в котором даровал царю мудрость и великие знания. Для того, чтобы овладеть тем же, Волшебнику нужно было читать определенные молитвы, медитировать на ритуальные диаграммы, называемые «нотае», а также практиковать длительные посты и аскезу в течение многих недель. По завершении вышеперечисленного, магу с небес даровались уникальные знания, в частности, Мгновенное обучение определенным наукам, особенно магическим, а также прекрасная память, красноречие и другие способности. Вероятно, имелось в виду, что адепт, молясь, совершая ритуалы и соблюдая посты, очищает душу и тело, приходя к состоянию первозданного человека до грехопадения становясь будто бы Адамом. После этого он получал все необходимые знания мгновенно, припоминая их, так как они уже содержались в нем, как в изначальном божественном замысле, позднее оскверненном первородным грехом. Сами Нотае, важнейший визуальный элемент в этом виде магии, состояли из имен ангелов, изображений небесных посланников, держащих в руках кресты, а также вписанных в ритуальные диаграммы молитв и магических знаков, похожих на сигилы. Эти схемы были в основном круглой формы, что подчеркивало их космическое, небесное происхождение. Каждая конкретная нота была связана с наукой, которой должна была обучать, в том числе визуально. Так, нота астрономии содержала в себе изображение космоса, а также списки элементов, планет и других ассоциируемых с этой наукой понятий. А вот нотае, обучающие теологии, состояли изображений мечей, птиц и змей, приводящихся наряду с таинственными значками и круговыми схемами. Круги могли быть заполнены именами святых и ангелов, и евангелистов, и отцов церкви. Чаще, <кх> Чаще всего рукописи содержали нотае для всех средневековых наук, тривиума и квадривиума. Представление о божественном знании, приходящем к магу через видение или сновидение, существовало уже в античности, где мудрость даровалась людям от богов через оракулов. В период эллинизма гнозис, как его называли, например, неоплатоники, передавался мгновенно и сверхъестественным образом и давал достойному его человеку всю сумму необходимых знаний в первую очередь о богах в арабский мир эти сведения проникли в форме магии талисманов и изображений откуда затем попали и в европу само собой в средневековье идеям мгновенного обучения не могла не прельщать ведь в этот период Знания вдалбливались в головы монахов и других ученых людей бесконечной схолостической зубрежкой, часто повторением священных текстов без понимания их смысла. Сегодня ученые видят варс нотория — соединение античной церемониальной магии, направленной К планетарным божествам даймоном с идеями еврейской мистики в которой праведник мог прижизненно увидеть ангелов и вознестись к божественному трону эти визуальные магические техники были абсолютно совместимы с христианским благочестием что не раз подчеркивалось в самих колдовских книгах в приводимых Рядом с Нотая «Молитвах к Богу» звучали просьбы, чтобы магические схемы даровали одету не только знания, но и известность великого ученого. Конкуренция в академической среде была и тогда крайне высока. Неудивительно, что арс-нотория была невероятно популярна среди студентов средневековых университетов, желавших запомнить всю необходимую информацию без какого-либо интеллектуального усилия. Кроме того, прилежным адептам достигались и духовные цели, ведь, получив откровение от Бога, Он одновременно обретал спасение, становясь безгреховным существом, и обязывался применять полученные с небес знания лишь во славу Божию. При этом многие христианские богословы были против такого ангельского репетиторства. Фома Аквинский, к примеру, рьяно осуждал искусство памяти. Другое свидетельство распространенности искусства памяти — это нотае, встречающиеся не на страницах гримуаров, но и в произведениях искусства. К примеру, их изображения попадаются на расписных итальянских брачных сундуках или в астрологическом сборнике XV века принадлежащим самому Вацлаву IV королю Германии и Богемии. В последнем случае таинственные диаграммы появляются по бокам от изображения небесных сфер. Они соотносятся с четырьмя сторонами света и, вероятно, нужны были для получения всей суммы знания о космической и земной географиях. Книгами по искусству памяти был вдохновлен и гримуар XIV века «Заклятая книга Гонория». В предисловии этого труда рассказывалось о том, что церковь и, в частности, Папа Иоанн XXII ополчились на магов, стали сжигать колдовские книги и уничтожать волшебников прелаты издающие постановления против магии описываются как слуги дьявола который хочет уничтожить мир придав забвению божественные знания зафиксированные в гримуарах сатана добьется своей цели станет единственным существом коему кроме бога подвластны чудеса И таким образом приведет род человеческий к полному упадку. Для того, чтобы спасти традицию магии от лап дьявола и рук его клевретов в лице римской церкви, некий Гонорий из Фив, избранный собранием 89 мастеров магии из Неаполя, Афин и Толедо, и создал заклятую книгу. В этом увесистом томе он якобы вознамерился собрать все магические знания, известные когда-либо человечеству. В действительности эту книгу магии могли написать практикующие колдовство клирики, недовольные драконовскими буллами папы Иоанна XXII, поставившего магию вне закона. Слова во введении к гримуару почти дословно совпадают с его проповедями. На связь авторов с церковью указывает и то, что описываемую в гримуаре магию невозможно практиковать, если не очистить тело и дух. Иными словами, это может делать только истово верующий христианин. Язычники И иудеи тоже могли колдовать, однако первым сверхъестественные существа на самом деле не подчинялись и склоняли их к все большему идолопоклонничеству, а вторые, по мнению автора, никогда не достигали подлинного успеха в искусстве волшебства. Считалось, что одновременно могло существовать только три копии этого гримуара, а каждый, кто владел им, приносил страшную клятву, поэтому книга и называлась «Заклятой». Заклятая книга Гонория много рассказывает о Боге, его священном имени, грехах Чистилище, ангелах и других теологических аспектах, а также о стихиях, звездах, планетах и небесных сферах. Только ближе к середине гримуар начинает просвещать читателя о том, как призывать Троицу, Деву Марию, различных ангелов, духов и демонов. Считалось, что ангелы могут исполнять желания мага или давать ему знания определенных искусств, в то время как духи дают возможность управлять силами природы, мыслями других людей, становиться невидимым, строить замки, уничтожать целые города и создавать призраков. Прочие рецепты помогали узнать время собственной смерти, предвидеть будущее или прошлое, обратить день в ночь. Несколько заклинаний были пропущены. Автор считал, что вызывать мертвых и создавать животных не дозволено Богом. В остальном заклятая книга Гонория. Как и многие другие гримуары, состояло из молитв, инвокаций, сигелов, магических кругов и сложных ритуалов, длящихся неделями. Для их проведения требовались долгие посты, процедуры очищения и святые мессы. Все это в совокупности приходило к тому, что у мага возникали видения Бога, в которых... Он мгновенно познавал суть вещей. С XV века в рукописях заклятой книги Гонория начинают рисовать ангелов, одинаковых и стоящих стройными рядами, различающихся только цветами одежд и крыльев. Ангелов подразделяли по небесным сферам, на которых те обитали и потому называли их по именам, связанных с этими сферами планет. К примеру, ангелами Солнца считались Рафаэль, Кашаэль, Дариэль и Хауратофель. Их рисовали золотыми, подобно светилу, а их силы были явно связаны с астрологическими свойствами Солнца. Они давали любовь, богатство и успех при дворе, а также заботились о здоровье человека и давали ему травы, цветы и фрукты. Рядом с этими ангелами на развороте были изображены ангелы Марса и Венеры, раскрашенные в красный и желтой соответственно. Учение о вызове ангелов продолжали тиражировать и в новое время. Например, в хранящемся в Риме манускрипте XVII века с гримуаром Албамашия или Магия естественная и противоестественная. На фронтисписи изображен маг. Он читает свой гримуар в кабинете за массивным столом, уставленным астрономическими приспособлениями. Напротив стола стоит ангел, учащий колдуна всем премудростям. Далее идут изображения пяти ангелов. Один из них, а именно Зайихриэль, держит в руках ключи и цепи, намекая на то, что может помочь сбежать из заключения и открыть любую дверь. В других гримуарах ангелы изображались подобно херувимам с шестью громадными крыльями, а реже рисовали даже явление ангела-магу, как это можно увидеть на заглавной иллюстрации к этой главе. В XVII веке был создан гримуар под названием «Книга святой магии Абрамелина». В нем описывается, как можно вызвать ангела-хранителя с помощью особого ритуала, длящегося целых полгода. В первой части рассказывается о том, как колдовская книга была создана. Ее автор якобы встретился с магом по имени Абрамелин в пустыне неподалеку от Египта, и тот научил его волшебству. Оно необычно даже по меркам других гримуаров. После многочисленных процедур и постов волшебник поэтапно подчиняет себе все больше демонов. Книга советует, что сначала стоит решить, может ли будущий маг выстоять перед таким нелегким испытанием. Нужно чистое сердце, большие средства, охрана дома. Крепкое здоровье, отсутствие врагов, много свободного времени и понимание семьи. Автор подчеркивает, что маг также не может быть ростовщиком и должен жить умеренной и спокойной жизнью. За ритуал стоит браться, если колдуну больше двадцати пяти, а и не больше пятидесяти. И у него нет серьезных болезней, таких как проказа. Если волшебник подходит под многочисленные условия, то сперва он должен позаботиться о семье, подумать, куда можно переселить домочадцев на время операции. Сам автор гримуара, представляющийся как Авраам, решил взять с собой только жену а остальных отселил в другое здание, чтобы те не мешали. В первые два месяца, сразу после Пасхи, маг совершает ритуальные омовения, молится Богу у алтаря, чтобы тот не спослал ему ангелов, а также исповедуется в грехах. Молель не окуривается благовониями, постель держится чистой, а колдун, Ограничивает себя во всех желаниях. Нужно отложить всю работу, не пускать к себе животных, не находиться рядом с женой во время месячных. Колдуну также нельзя касаться мертвых, есть мясо и играть в азартные игры. Несмотря на то, что магу рекомендуется целебат, отсутствие работы и полное уединение, Автор отмечает, что можно заниматься любовью для продолжения рода, выполнять самую необходимую работу, ведь в наше время, как пишет автор, невозможно совсем не работать, а также общаться с близкими. Главное при этом держать чистыми помыслы и продавая не впадать в гнев, а обедая. Не пить алкоголь. Эти, в общем-то, несложные требования распространяются и на последующий этап, но к ним добавляется воскресный пост, а в финальные два месяца маг должен молиться особенно рьяно, ведь уже скоро ему явятся ангелы и научат тайнам небесной мудрости. В последние месяцы нужно действительно полностью себя во всем ограничить, к примеру, не спать днем, а основную часть времени проводить в специально сооруженной молельне. Автор рекомендует поставить шатер в лесу или соорудить его в специально подготовленной комнате. В нем установить алтарь сделанный из необработанного камня и дерева, и положить в него все необходимые для ритуалов предметы — бронзовую лампу с оливковым маслом, серебряную кадильницу с особыми благовониями, мантии для вызова духов, пояса к ним, корону и жезл для управления призываемыми существами, а также запас масел и благовоний. Придя к алтарю, маг снимал обувь, разжигал кадильницу, зажигал лампу, освещал на алтаре одеяния и колдовские атрибуты маслами и молитвами. В день, когда адепт был готов призывать ангела, он не мылся, надевал траурную одежду и спешил в молельню, посыпая там голову пеплом. После волшебник клал на алтарь серебряную пластину и звал маленького мальчика в белом одеянии. Он должен был смотреть на алтарь и наблюдать появление ангела. Мальчик нужен был для ритуала, так как он являлся абсолютно безгрешным существом, и только ему возможно было увидеть то, что взрослому грешнику было... Недоступна. Комнату заполняет таинственное сверкание и неописуемый аромат. Значит, вызов был свершен успешно. Ангел исчезает, но оставляет знак на пластине. Там написано все, что нужно знать о магии. Весь следующий день нужно молчать а потом еще семь дней выполнять церемонии вызова духов. На следующие дни маг приходит к алтарю молиться, чтобы Бог явил ангела-хранителя и его взору. Ангел должен возникнуть во всей своей непредставимой красоте и будет говорить языком, полным любви и счастья, с великой сладостью. Он даст магу наставления к достойной жизни, как не грешить и жить согласно божественному закону. Расскажет все тайны магии и объяснит, как вызывать и контролировать злых духов, а также, как они выглядят. Последние дни полностью посвящены последовательному вызову как можно большего количества демонов и созданию волшебных печатей. С каждого из духов колдун берет клятву служения, объясняя, что делает это не из любопытства, но для прославления Бога и блага всех людей. Чтобы удобнее распоряжаться силами демонов, маг должен заранее подготовить множество сигелов, чтобы каждый из духов смог являться просто по прикосновению к его печати. Демоны будут смущать адепта лукавыми речами, однако он может пригрозить им магическим жезлом, и окуривать все вокруг, чтобы они не могли причинить ему зла. Магические печати демонов позволяют получать сведения о прошлом и будущем, вызывать духов в любой форме, воскрешать людей, летать, иметь огромные богатства, открывать любые замки, лечить болезни, вызывать бури, уничтожать крепости находить потерянные книги, изменять свою внешность, превращать людей в животных или наоборот, вызывать раздоры и, наконец, являть взору оперы, комедии или музыку и танцы. Ангельские печати делают почти то же самое, однако некоторые из них помогают магу в изучении колдовских искусств в книге «Абрамелина». Эти печати нарисованы в виде магических квадратов с именами демонов и ангелов внутри. Книга «Абрамелина» стала весьма авторитетной после того, как в начале XX века британские оккультисты перевели ее и сделали одной из основ для ритуалов тайного ордена — «Золотой зари» и других подобных движений. Повлияла книга Абрамелина и на современную культуру. В ирландском фильме 2016 года «Песнь дьявола» сюжет этого гримуара, по сути, экранизирован в современной обстановке. И хотя фильм не всегда точно передает последовательность всех действий, Посмотреть его стоит ради того, чтобы представить, как мог выглядеть магический ритуал с точки зрения волшебника, надеявшегося его провести. Не стоит даже упоминать, что труды по вызову ангелов не поощрялись официальной церковью так же, как и книги по вызову демонов. К примеру, в рукописи Заклятой книги Гоннория из британской библиотеки: кто-то стер имена ангелов из инвокации. Видимо, чтобы никто больше не смог их призвать, или же потому, что считал эту информацию происками дьявола. Впрочем, не все ограничивалось одним только стиранием имен. Иногда доходило и до стирания с лица земли самих гримуаров или их авторов. К примеру, французский монах Иоанн из Мариньи в XIII веке написал колдовскую книгу «Цветы небесного учения». В ней рассказывалось о все той же «Арснотория», которая была якобы явлена монаху самой Девой Марией во сне. Иоанн не только описывал стандартные приемы, позаимствованные из других гримуаров, но и делился своими собственными впечатлениями от видений святых и демонов. В итоге на монаха-визионера ополчилась церковь, обвинившие его в колдовстве. Книги Иоанна были сожжены, в том числе за то, что владелец гримуара должен был написать в ней свое имя. Это рассматривалось как своего рода договор с дьяволом, хотя книга была очевидно далека от некромантии.